3700 футов абсолютной высоты и бесплодные равнины, раскинувшейся у подножия гор Хурху и, сколько было видно, далеко протянувшейся к северо-западу. К юго-востоку от нашего пути эта равнина, вероятно, сливается с Голбенгоби. В этих холмах впервые был встречен и добыт аргали Дарвина, в упоминаемой же равнине найден был последний по нашему пути саксаульник. По сообщению монголов, саксаул изредка встречается и и северный гор Хурху, там, где залегают площадки сыпучего песка. Наконец, на северной окраине той же равнины, на ключе Бордзон, мы пересекли караванный путь, ведущий, как нам еще прежде сообщали, из городов Кукухото и Бауту в Хами и Саджеу. Не знаю, насколько справедливо сведения относительно последнего направления, но для первого оно подтвердилось, теперь встреченным нами обратным караваном из 200 верблюдов на которых возили из Кукухото в Хами продовольствие и предметы обмундирования для китайских войск, расположенных в притяньшанских оазисах. Хребет Хурху, открытый мной в 1873 году, составляет, как оказывается, благодаря недавним исследованиям подполковника Певцова, крайний восточный угол Южного Алтая, который, не прерываясь, тянется сюда из Джунгарии. Этот юго-восточный Алтай сравнительно невысокий и, по всему вероятию, довольно узкий, вздымается, как свидетельствует певцов, до пределов вечного снега в горах Ихэ-Богдо и Цасату-Богдо, лежащих на 45 градусе северной широты и под 70 градусом и 71 градусом восточной долготы от Пулкова. Известие русского географического общества, 1880 год, том 16, выпуск 5. Изменяя немного восточнее названных вершин свое прежнее восточно-юго-восточное направление на юго-восточное, тот же Алтай еще более мельчает, но потом снова повышается в группе Гурбун-Сайхин, юго-восточное продолжение которой, как сообщали нам еще в 1873 году местные монголы, и есть хребет хурху По сведениям тогда же нами добытым, этот хребет тянется на юго-восток до окраинных гор долины Хуанхэ, Но по расспросам Певцова, юго-восточное продолжение Гурбун-Сейхына оканчивается в голбын гоби приблизительно под 42 градусом северной широты и под 76,5 градусом восточной долготы от Пулкова. Следовательно, вышеуказанной связи, вероятнее, не существует. Голыб-Гоби у Певцова. В своей восточной части она, как оказывается, заворачивает почти прямо на север. Тем более, что, по словам Певцова, горы, лежавшие на его пути по восточной стороне Голубен-Гоби, не имели ничего общего ни в орфографическом, ни в геогностическом смысле с горами к западу от нее. Таким образом, связуя данные и сведения, добытые Певцовым и мной, получаем тот высшей степени интересный факт, что Южный Алтай не оканчивается, как до сих пор полагали в северо-западной Гоби, но тянется в диагональном направлении поперек этой пустыни, чуть не до самого Иньшаня. Хребет Хурху в направлении нам пройденном имел не более десяти верст поперечники и едва ли возвышался более чем на тысячу футов над своим подножием, так что абсолютная его высота, по всему вероятию, не превосходит 6000 футов. С такими же размерами горы уходили к юго-востоку и на северо-запад от нашего пути. Весь хребет изборожден частыми ущельями, гребни гор между ними узкие и короткие, Всюду высятся сравнительно небольшие, но сильно выветрившиеся скалы из сланцев и сиенитового гранита. По-прежнему 1873 год нашему пути через хребет Хурху, который мы пересекли тогда немного западнее, чем теперь преобладал Порфир. Продукты разложения этих пород усыпают горные склоны и чрезвычайно затрудняют ходьбу по ним. Ключей в горах мало, но колодцев довольно много — И возле них теперь везде жили монголы со своими стадами. Для последних корм здесь довольно сносный, так как хребет Хурху не столь бесплоден, каковым он показался нам в 1873 году. На горных склонах в изобилии здесь растут кипец и чернобыльник, а по дну больших ущелья нередки дорисун и хормык. Здесь же в одиночку попадаются ильмовые деревья. Кроме того, из кустарников разбросано встречаются по горам хвойник, золотарник, дикий персик и парнолистник желтодревесинный. Из крупных млекопитающих в хурху водится горный козел, или по-монголски улан-яман, весьма осторожный зверь. Убить его тем труднее, что нет почти возможности подкрасться по здешним россыпям, которыми усеяны все горы. Притом острые камни этих россыпей чрезвычайно портят обувь. Несмотря на самое усердное преследование, мы могли добыть лишь один экземпляр довольно молодого самца — Из оседлых птиц в тех же горах Хурху мы встретили ягнятника, бурого грифа, стенолаза и очень много кекликов, которых далее по гобе уже не видали, из пролетных Завирушку, Стринатку и Синехвостку и Вьюрка Давида. Осень в описываемых горах во время нашего там пребывания, 22 и 23 сентября, уже вполне наступила, трава подсохла и пожелтела, листья на кустарниках и ильмах наполовину опали, а горные козлы вылинили и носили отличную, хотя еще короткую зимнюю шерсть. Дальнейшее наше следование. Поохотившись двое суток в горах Хурху, мы пошли далее, направляясь, как и прежде, почти меридионально на север. Перейдя довольно широкую, замкнутую на западе долину, а затем северный, более низкий, расплывшийся от рог хребта Хурху, мы вступили снова в обширные волнистые равнины Петербурга, местами вспученные то увалами, то одинокими группами скалистых холмов. С таким характером пустыня тянулась по нашему пути верст на 250 поперечнике до почтовой улесутайской дороги, за которой начиналась уже степная полоса Северной Гоби. Абсолютная высота местности, понитившаяся у южной подошвы гор Хурху до 3700 футов, Снова увеличилась на северной стороне тех же гор, сначала до 4800, а потом до 5400 футов. Такое поднятие залегало до колодца Будун-Шабактай, откуда вновь явилось пологое понижение к северу, достигшее опять 3700 футов у колодца Тугрюк, но уже более не повторявшаяся до самой Урги. Пустыня по-прежнему была бесплодна, только северную Хурху в ней чаще и чаще начали попадаться сухи. Обыкновенно в разлогах холмов, площади со степным характером. Колодца встречалось достаточно, как прежних, так и вновь выкопанных. Все они были неглубоки, 4-6 футов, только колодец терис имел 13 футов глубины, и воды имели сносную, хотя нередко соленую. Мы шли, как и прежде, довольно большими переходами, почти без дневок. Палатка в конце сентября заменена была юртой, полученной от Лошанского ванна. Хотя в новом помещении было тесней и темней, но зато лучше можно было укроваться от бурь, являвшихся почти ежедневно в последний 3 сентября. В конце этого месяца возле колодца Дебер мы перевалили на вторую половину пути от города дынь юань до Урги, где расстояние нами пройденное в 1873 году равнялось 1066 верстам. а по нынешнему пути, местами несколько сокращенными, уменьшилось до 1047 верст. Новые караванные пути В пройденном нами районе, от хребта Хурху до почтовой Улесутайской дороги, прежде пролегало лишь два торговых караванных пути из Кукухото в Улесутай. Вероятно, по более южному из этих путей, которые мы пересекли возле колодца Бадун-Шабактай, следовал осенью тревогу. 1878 года из Улясутая в Кукухуто подполковник Певцов. Ныне же проложено было несколько дорог, которые вели из того же Кукухуто и города Бауту на запад и северо-запад в Хами и Улясутай. Всего мы встретили от южной подошвы хребта Хурху до почтовой Улясутайской дороги восемь караванных путей, которые наш путь пересекали, у Клича Бордзон, колодца Талабулы, колодца Дзирэхудук, в десяти верстах севернее этого колодца, колодца Дебер, колодца Будун-Шабактай, в 10 верстах севернее колодца терис и, наконец, близ колодца Добо, где сходятся торговые дороги из калгана и Кукухото. Некоторые из этих большей частью параллельных путей проложены, вероятно, для удобства покормки караванных животных и, быть может, далее к западу сливаются между собой. Сообщение по этим путям велось оживленное, и мы нередко встречали караваны. которые везли предметы продовольствия, вооружения и обмундирования для китайских войск в западном крае. Усиленная доставка производилась теперь в видах ожидавшегося китайцами столкновения с нами из-за обладания Кульжею. Таким образом, китайские войска, расположенные в притынянских оазисах и намеревавшиеся действовать против нас, имели две операционные линии, сходившиеся в Хами, и обе крайне невыгодные. Первая из этих линий вела от города Ланчжэу на Желтой реке вдоль северной подошвы Наньшани на города Лянчжэу, Ганчжэу, саджео и Аньси.